Глава 18. Спасенные понемногу отходили как от шока, так и от последствий целительского заклинания. «А мы вообще где?» Недоуменно спросил Шелагин, приглядываясь к пейзажу за окном. «Мы вообще наизнанке», — пояснил я. «На какой изнанке?» Можно было ответить почти точно. Не выше пятого и не ниже четвертого уровней. Но это вызвало бы только новые вопросы той, по которой можно перейти от прокола у нас к проколу в Дальграде. Сюда тоже требовалось дополнение, о которых вы знаете, но я его предусмотрительно оставил при себе. Греков оторвался от обыска Живетева, подошел ко мне и уставился в окно. «Твою ж мать!» — выдохнул он. «Я думал, ты бронетранспортеру прокола угнал». «Это нерационально. Скорость медленная, нас бы догнали». «Вот чего я только не слышал о выкопанных на раскопках предметах. Но чтобы машину, да еще и рабочую...» «С чего вы взяли, что на раскопках?» Хмык Грекова был весьма выразителен. «А где еще?» «Ну, явно же к базе древних доступ получил. Оттуда все и тащите. Вот я дурак! Мог бы понять, что не на своих двоих то между проколами переместился. Чисто по времени». «Ведь все данные были, но про машины наизнанки не слышал ни разу. Мы за тобой давно присматриваем, еще с того времени, как подозревали у тебя доступ в еще один прокол. Но действительность оказалась куда интереснее. Правда, откуда на тебя сыпятся дары древних, выяснить не удалось. У тебя все покупки хаотичные, система нам выявить не получилась, и через зарянова тоже ничего не нарыли. Я молча переваривал услышанное». И сейчас меня волновало даже не то, что я находился под постоянным наблюдением, будучи уверенным в собственном умении скрывать все концы от посторонних. Судя по словам Грекова, нашли что-то не мы первое. Ну а тогда почему так свободно продаются ценные модули? Или он считает, что мои успехи — результат работы артефактов древних? Ты думал, мы на своей земле таких вот непоняток не заметим? Правильно понял мое нежелание отвечать Греков. Под колпаком ты, или я все это время был. А уж теперь, когда выяснилось, что ты единственный нормальный шелагинский наследник. Возможно, Александру Павловичу удастся найти хорошего целителя и решить вопрос с наследниками без меня. Хотя в свете только что услышанного это уже не казалось выходом из ситуации. Потому что тогда меня могут просто хорошо прижать и заставить работать на шелагинах. А так я буду работать на себя, пусть и будучи шелагиным. Свободы в том понимании, что я вкладывал в это слово, у меня все равно не будет, только если бросить все и затеряться где-нибудь на другом конце земли. Да и то не факт, что не найдут. Земин весьма пессимистично настроен. Говорит, там слишком серьезные повреждения. Шалагин недовольно закашлял и перевел разговор. Как вообще можно скрыть такую огромную машину? Или она охранялась где-то здесь? Секреты рода. Буркнул я в ответ. «Живеть его, где будем допрашивать? А главное, сколько по времени? Потому что наружу его вытаскивать нельзя, засекут. Конечно, я записала о нападении, то, что он говорил, но этого для обвинения всех Живетьевых мало будет. Транспорт я остановил. Отъехали мы далеко, отсюда Живетьев уже при всем желании выбраться самостоятельно не сможет. Просмотреть нужно запись и решать, что спрашивать» предложил греков, продолживший охлопывать валяющиеся в отключке тело внука непростой бабушки. Для Живетева, наверное, это было даже благом. Свернутый на сторону нос, из которого текла тонкой струйкой кровь, наверняка будет сильно болеть при возвращении в реальность. А еще непременно заболит душа при виде рук в ограничителях, который уже успел нацепить греков, и груды изъятых предметов, среди которых были не только телефоны-артефакты, но и подозрительного вида флакончики с зельями, пилюлями и порошками. И что-то мне подсказывало, что там отнюдь не целительские снадобья. Заклинание малого анализатора, использованного на первой же открытой емкости, указало, что там находится нечто ядовитое. Запись воспроизвести не на чем. Отрезал я. Я не на телефон снимал. А тот носитель, что стоит в камере, ничем из моих устройств не читается. Разумеется, причиной моего нежелания показывать видео было не это. Камера прекрасно могла работать на воспроизведение, да и в используемом мной транспорте имелось гнездо под кристалл. Но показывать посторонним я собирался только выжимку, пусть они и твердили, что на моей стороне. «Там что-то интересное говорилось?» «Говорилось. Живетьев говорил о захвате власти и о том, что ваши трупы могут проверять по приказу императора, поэтому нести вас должны так, чтобы случайных повреждений не было». И говорил об убийстве князя, как о деле решенном. «Сколько он так проваляется?» Внезапно забеспокоился Греков, кивнув на Живетева. «Сколько надо?» «Я заклинание подновлю или сниму, если будет необходимо?» «Ага», — задумался он. «Нужно четко понять, что спрашивать во время действия зелья, чтобы не откладывать часть допроса на завтра. Поскольку нам нужно будет отпустить Живетева сегодня...» «Что?» — взвился я. «Как это отпустить?» «После того, как он пытался убить всех нас?» Знал бы, придушил его сразу, не тащил бы наизнанку. Греков утробно захохотал. «Саш, ты слышал? Какой кровожадный у тебя сынок получился, точно не в тебя. Ты все миром пытаешься решить. Илья, не заводись, дослушай. Да Если мы его убьем, то ничего, кроме морального удовлетворения, не получим. Кроме того, живете вы никогда и никому не прощают убийство своей крови». Да, смерть выглядит естественно, но все прекрасно понимают, откуда на самом деле они приходят. «Живете вы нам задолжали столько, что мы их вообще на ноль можем помножить и будем в своем праве, запальчиво выкрикнул я. Никто нам не даст этого сделать, вмешался в разговор Шалагин. На такое требуется разрешение императора, потому что нарушается баланс. Кроме того, живете вы, хоть и не княжеский род, но очень сильный. Вступать с ними в открытое противостояние, даже будучи уверенными в своем праве на это, не самый разумный поступок. «Сама Живетева под замком», — напомнил я. Разозлился я на эту парочку конкретно. Список прегрешений Живетева перед Шелагинами был длиннющий, а мне сейчас пытаются доказать, что такие разногласия нужно решать миром. Не иначе, как деньгами взять за исковерканные жизни моих близких. «Да за кого они меня принимают?» «Пусть думают, что хотят, но Живетев умрет после того, как выговорится, потому что он — моя добыча. Пусть отпускают тех, кого ловят сами». «И это дает нам определенную свободу действий», — продолжил Греков. «Успокойся. От тебя сейчас пар начнет валить. Окна в этой машине можно как-то затемнить, чтобы не было видно, что происходит снаружи?» Переход был слишком неожиданным. «Можно, а зачем?» чтобы дать живетьеву обещание отпустить после допроса, невозмутимо пояснил Греков, чтобы каждый из нас мог поклясться, что не убивал и не отдавал приказ на убийство живетьева. Потому что для всех будет лучше, если его бабушка посчитает, что он удрал и затаился, а мы просто откроем дверь и выпнем его наружу. Я понятливо кивнул и успокоился. Никто не собирался оставлять живетьева в живых. Отпустить его тут — все равно, что приговорить к смерти. Не самой приятной смерти, но иной он и не заслуживает. А я уж было подумал, думать полезно. Наставительно поднял палец греков. И тебе этим придется заниматься куда чаще, чем глушить всех магией. Такова доля князя. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше. После чего они с Шелагином принялись активно обсуждать, что именно будут выяснять Ужеветиво. Ко мне тоже пару раз обратились с вопросом, но я понимал, что это чистой воды формальность, чтобы создать эффект причастности. Или, как вариант, разновидность урока. Когда окончательно все согласовали, Греков подошел к валяющемуся на полу Жеветеву. «Красавчик же!» — заметил он. «Илья, нос залечить сможешь? А то будет выглядеть на записи жертвоизбиения. Нам этого не надо. Мы люди культурные, пленников не бьем и не убиваем». Нос я живеть его в подлечил, но ситуацию это не сильно спасло, потому что целитель изгваздался и в собственной крови, и в прилипшем к ней разнообразном мусоре, и выглядел очень и очень потасканным. Пришлось его еще и заботливо почистить. Не сказал бы, что это вернуло княжскому целителю былой лоск, но он хотя бы перестал казаться замызганным бродягой, ночующим на помойках. «Нормально», — решил Греков. «Так что там с окнами?» Окна я затемнил, выбрав нужную опцию на пульте. Потом мы выбрали подходящее для допроса место. Чтобы ничего лишнего в кадр не попало, пришлось даже стазисный ларь выдвигать в проход. По его поводу вопросов не возникло. Возможно, решили, что он достался мне с машиной, а ценности подобной вещи с точки зрения современников не представляли. Разве что историческую. «Саш, ты ведешь запись, я допрашиваю», — решил Греков. «Чем меньше вы с Ильей светитесь, тем лучше». Живетеву аккуратно усадили на пол спиной к задней стенке, после чего Греков попросил меня разбудить пленника и самому уйти в невидимость, чтобы лишний раз не смущать жертву, как он сказал. «Что случилось?» — спросил Живетев, поднимая мутные после сна глаза. Сознание возвращалось к нему медленно, но неотвратимо, поэтому мутность в глазах сменилась страхом. «Где я?» «У нас в гостях, Арнест Арсенич. Хотим получить объяснение, почему вы приказали нас убить». «Боже мой, какая чудовищная ложь!» — возмутился он. «Что вы еще придумаете? Я всегда знал, Алексей Дмитриевич, что вы меня недолюбливаете, но не до такой же степени, чтобы разбрасываться подобными обвинениями. Ваши художества запечатлены на камеру от и до», — невозмутимо продолжил Греков с того момента, как вы на нас напали, до того момента, как вы приказали выбросить нас наизнанку. «Подлог! Современные технологии еще и не то позволяют! Обвинить меня, целителя, в таких неприглядных вещах вам никто не поверит! Целители неприкосновенны!» Он расправил плечи, устраиваясь поудобнее. Понял, что пытать его не будут, и расслабился. Это он зря. «Неприкосновенность с них снял император» после того, как ваша бабушка устроила что-то настолько неприглядное, что пришлось ее помещать под стражу. «Эрнест Арсенич, если мы с вами договоримся, и вы признаетесь в преступлениях на камеру, то мы вас отпустим. Ведь вы наверняка действовали не по собственной воле, а по повелению главы рода». Греков говорил настолько убедительно, что мне даже показалось, в согласиться перевалить вину на любимую бабушку. Но потом он сообразил, что та такого не простит. «Не понимаю, о чем вы», — процедил Живетев. «Вы нарушаете закон, удерживая меня помимо воли! Ваше обвинение лживо от первого до последнего слова!» Он задумчиво потер нос рукой, чувствуя некую неправильность, но без магии оказался не способен понять, что именно случилось. Наверное, я недоисцелил или что-то неправильно сделал, поэтому Живетеву собственный нос чувствовался не таким, как обычно. Захотелось даже исцелить еще один раз или даже несколько — а перед этим столько же раз сломать. Как говорится, повторение мать-учения. «Что ж, не хотели по-хорошему, придется с помощью алхимии», показательно вздохнул Греков. «Она не совсем проверенная, но вы же целитель». Живете, возмущенно потряс поднятыми руками, намекая, что его целительским навыкам очень мешают блокираторы. Но Греков воспринял это как сигнал капитуляции, Ловко подскочил и сознанием дело влил в допрашиваемого мой коктейль так, что Живетев не успел ничего понять, как уже все проглотил. И вот после этого пошел настоящий допрос. Живетевы несло так, что я не успевал запоминать ни события, ни фамилии. Вся надежда была на записи, мою и княжича. Досталось и любимой бабушке, и хорошему мальчику Коле, в отцовстве которого Живетев однозначно признался. Выяснив все по нашему княжеству, Греков перешел на заговор императора против других княжеств, а потом и на заговор уже против императора, по поводу которого Живитев успел сказать очень-очень очень много до момента прекращения действия зелий. Он начал говорить все медленнее и осторожней, а закончил вообще фразой. «Сведения, полученные от лиц под алхимическими зелиями, не могут считаться доказательствами. И вообще, вы обещали меня отпустить после того, как я признаюсь на камеру». Получили этого обманом, тем не менее, я помню, что вы, Алексей Дмитрич, всегда выполняете свои обещания. Живетьев опять потряс руками с блокираторами, которые можно было снять сразу после приема коктейля из зелий, в состав которого входила и блокирующая магию. И вот оно пока еще действовать не перестало. Понимал это и Греков, который снимал блокираторы с недовольной физиономией. «Зря вы это затеяли», — презрительно бросил Живетьев, поднимаясь с пола и брезгливо отряхиваясь. Хотя, возможно, мы согласимся выкупить у вас эти записи. На мой взгляд, говорилось это явно для отвлечения внимания, потому что среди личной охраны князя и княжича оказалось слишком много людей, подчиненных даже непокойному Трифилову, а самому Живетьеву. Кто на поводке, а кто просто за деньги или услуги? Вот на них он и рассчитывал: думал выберется из машины и тут же свяжется со своими подручными которые перехватят по дороге и Грекова, и Шелагина, а запись попросту сотруд. Живетьев был уверен, что все пойдет по его плану ровно до того момента, как дверь машины открылась. Он еще успел пренебрежительно бросить «Прощайте, надеюсь, больше никого из вас не увидеть». Как разглядел наружный пейзаж и попятился. Пришлось его довольно сильно пнуть, чтобы вылетел наружу. Летал он так себе, недалеко и быстро приземлился на четвереньке. Поскольку интересного зрелища не предполагалось, дверь я закрыл, а машину направил прочь от Живетева. Я еще невидимость добавил, потому что он за нами бежал и кричал, некрасиво разевая рот. Не то чтобы меня раздражала неэстетичность, но он мог привлечь тварей к нам, а не только к себе. Мои спутники молча переваривали услышанное. Подумать было о чем. Заговор пустил корни очень и очень глубоко. Выкорчевывать их придется долго и болезненно. А еще однозначно менять текст клятвы. Способом, использованным на Трифилове, можно снять кому угодно. Отъехали мы достаточно далеко, чтобы не видеть Живетева, но метку я постоянно отслеживал. На случай, если вдруг этому скользкому типу удастся вывернуться и в этот раз. Не удалось. Метка, и без того полыхавшая страхом, заполыхала настоящим ужасом, после чего замигала и погасла. «Живетев умер», — сообщил я. «Смотреть на место будем?» «Туда ему и дорога. Если ты уверен в его смерти, проверка не нужна», — решил Греков, молчавший все это время. «Саш, что делать-то будем?» «Многовато, получается, тех, кого придется брать». «Нам сначала отсюда выбраться нужно», — сказал Шелагин. «Желательно через наш прокол, потому что из Дальграда возвращаться далековато. За это время может много чего измениться». «На нашем не слишком большая охрана», — заметил я. Можно всех вырубить оглушением и связать. Если не всех, так большинство. Магов там не так много. В охране обычные люди. Идея интересная, но вязать-то зачем? Бросил греков. Они нам не нужны ни как свидетели, ни как охрана. С учетом покушения на княжича приговор однозначный. Смерть. А на это место нужно ставить своих людей. Шелагин поморщился. И выдать прокол императору. «А ты как думал?» «Доигрались уже с этими секретами. Нас же выбросили на наизнанки, так?» «И момент, когда это делали, есть на видео у Ильи. Поэтому сообщаем о Проколе, иначе никак».